Сказка о главном человеке И, конечно же, мама ее была главным человеком в мире. И это было яснее ясного. Когда мама гуляла с Лелей по лужайке около школы, им часто встречались люди, большие и маленькие. Маленькие крутились вокруг мамы, забегут спереди и кричат «Татьяна Дмитриевна, здравствуй!» А после обегут вокруг и снова «Здравствуй, Татьяна Дмитриевна!» И так бесконечно «Здравствуй, да здравствуй!» Много их бегло и здоровалось. А большие люди не бегали и не кричали, а только кланялись и снимали шапки. И Лёльна мама кланялась в ответ. Однажды на дороге им попался уж очень большой и широкий человек. Темная материя окутывала его с ног до головы, а на голове стояла высочайшая черная труба. Но только из трубы дома дым подымается кверху, а тут клубился внизу. И Леля догадалась, что это не дым, а курчавейшая борода. Мама остановилась, остановился и человек с трубой на голове, и мама поклонилась первая, а человек с трубой не поклонился, он помахал рукой в воздухе и протянул к маме эту руку. Он тянул, и тянул руку, и Лёля не понимала, зачем. Лёля мама кажется должна была что-то сделать, а не сделала ничего. Она взяла Лёлю на руки и прошла мимо человека с трубой на голове. — Кто это? — шепнула Лёля, когда они прошли мимо. — Это батюшка-поп. — Ого! — подумала Лёля. — Батюшка-поп. — А чё он руку-то тянул? — Чтоб я её поцеловала. — А что ж ты её не поцеловала-то? — хотела спросить Лёля, но не спросила, а только подумала — И мама ответила, да так, не хочется что-то. И Лёля поняла, что батюшка-поп хоть и главный человек, а мама, как ни крути, всё-таки главнее.